гард Никс Каждые 17 лет За полтора месяца до Хэллоуина Это что такое? Новый главный врач больницы заглянул за изогнутую дверцу в полой сферы диаметром около трех с половиной метров из твердой стали, которая стояла посреди пустой комнаты. Этот любопытный объект выглядел как батискаф или водолазный колокол, странным образом оказавшийся вдали от моря. Что только добавляло загадочности, его интерьер был полностью отделан своего рода резиной или другим пенистым материалом. В самой сфере сильно пахло застарелыми испражнениями. На плане этажа указано, что здесь располагается особая смирительная камера броворда, ответил помощник главного врача, молодой человек по имени Роберт Кеннет, не доучившийся врач, надеявшийся сделать новую карьеру в больнице. В своей нынешней должности в учреждении для смирения и вытеснения памяти криминально безумных он пребывал на 2 месяца дольше, чем доктор Орандо, главный врач, который прибыл сюда в предыдущую пятницу. И теперь заглядывала в каждый уголок и трещинку в больнице, которая была выстроена в три приёма: 1887, 1952 и 1978 годах. Что это значит? М-м, не знаю, сказал Кеннет. М-м, у нас есть пациент по фамилии Броувард, так я думаю. Что можете сказать об этом вы? спросила Оранда, поворачиваясь к третьему участнику обхода. 70-летний темплер Маккендоу, старший санитар, был в то время самым пожилым сотрудником больницы и по особому разрешению работал после выхода на пенсию ввиду острой нужды в деньгах. Он знал всё, что следовало знать о больнице, хоть и не всегда делился этими сведениями. Стивен Броуворт сказал старик: "Сферу построили специально для него ещё в 49. Тогда-то он и поступил сюда после того, что натворил" «В 1949-м? Сколько же лет этому пациенту?» «Ох, он стар», — сказал Макиндоу. «Старше меня. Должно быть 95, 97, что-то около того. Да вы видели его, мистер Кеннет. Охранники зовут его Обрубком». «А, так это он», — сказал Кеннет, пытаясь и безуспешно не скривить рот. «Тот, у которого нет пальцев на руках и ногах». Пальцы на руках у него как бы есть, невозмутимо сказал Макиндоу. Только он отрезал их на уровне второго сустава. Но насчет пальцев на ногах вы правы. Членовредитель? Спросила Оранда с интересом клинициста. Зачем он нам? И почему его здесь так долго держат? Убийство, лаконично ответил Макиндоу. Серийные убийства. В шестьдесят пятом... Он погубил почти всех, кто был в лечебнице для душевнобольных в Уик-шоу. Двадцать-тридцать человек. «Что?» — сказала Орандо и нахмурилась. «Не может быть. Я бы знала об этом хотя бы что-нибудь. У меня вторая докторантура по психологии серийных убийц. Я охватила всех, кто убил более десяти человек». «Мне так говорили», — сказал Макиндоу с тем, что, как он надеялся, могло сойти за примирительное пожатие плечами. Он уже знал, что спорить с новым главным врачом не следовало, и ему было важно сохранить для себя нынешнюю работу в больнице, хотя бы ещё на несколько лет. А эта сфера? Сюда его сажали на Хэллоуин, сказал Маккендоу. В это время он бывал особенно расстроен. Вы сажали туда пациента? переспросила Урандо. Она выпрямилась в полный, впечатляющий рост. И посмотрела на Маккиноу как на какое-то пакостное животное. "Нет", сказал Маккендоу. Он сам себя туда сажал. На утро перед Хэллоуином так кротко просил отвести себя в свою особую комнату и не выпускать оттуда до следующего рассвета. И так каждый Хэллоуин. Хотя насчёт каждого 17-го он волновался особенно. "Выглядит воздух непроницаемый", сказал Кеннет. Он бы задохнулся. Если бы просидел там больше суток и удобств нет, и растарапать себя нечем, тихо заметил Маккендоу. Что это было? спросила Урандо. И что это за история с семнадцатым Хэллоуином? У него ужасный зуд, объяснил Маккендоу. Он усиливается со временем, с каждым годом и всегда обостряется на Хэллоуин. Особенно сильное обострение бывает каждые 17 лет. После хэллуоуйно ослабевает и потом снова постепенно усиливается. В этой сфере нечем себя растарапать. Это потому он отрезал себе пальцы на руках и ногах, спросил Кеннет с блеском в глазах, выдававших живой интерес, но всё же снова скривил рот. "Думаю, да", сказал Маккиндл, вырвал себе все зубы. Перед тем как сюда войти, отдавал свои зубные протезы. Сколько места зря пропадает, не говоря уж о расходах на создание этой этой сферы, сказала Урандо. И что это мои предшественники думали потворствовать заблуждениям пациента таким образом, что ж в эту сферу он больше не попадёт. Девяностолетний пациент в таких стеснённых условиях, где угол одна, но только не в моей больнице. Мы его успокоим медикаментозными средствами, если придётся. Но до Хэллоуина ещё полтора месяца. Курс лечения под моим руководством приведёт к ремиссии или даже подавлению симптомов. Вы что-то сказали Маккендоу? Да, мэм, отвечал Маккендоу. Этот Хэллоуин будет семнадцатым. Броувард будет по-настоящему. Я это серьёзно говорю. По-настоящему плохо. Я уже говорила о потакании иллюзиям. перебило Орандо. Надеюсь, мне не придётся иметь дело с психозами у сотрудников больницы. Нет, мам, сказал Маккендоу, уже думав о том, как бы ему самому и нескольким его друзьям из сотрудников больницы избежать дежурства на Хэллоуин. Маккендоу видел Броуварда в 2001 году и за 17 лет до этого, в 1984, и даже за 17 лет до этого, когда только начинал работать в больнице, И в каждом из этих случаев Маккендоу очень утешало существование сферы, в которую можно было посадить Броуварда. За 10 дней до Холоу. Как поживаете, мистер Броувард? спросил Маккендоу, останавливаясь в комнате отдыха возле высокого, но сутулого старика, который наполнял бумажный стаканчик водой из кулера. Плохо. сказал Броувард, гримаснича. Этот новый доктор, главный врач, она даёт мне разные таблетки, испытывает и говорит со мной во время перерывов в работе. Это называется перерыв в работе. Я тогда хочу спать, как и полагается. "Как ваш ваш зуд?" тщательно подбирая слова, спросил Маккиндл. Броувард посмотрел на свою грудь. На кисти с поньками пальцев в кожаных перчатках, которые стали подниматься к груди не прежде, чем он с заметным усилием вернул их к бокам. Плохо, мрачно сказал он. Это врачи охот думают, что гипнотизируют меня так, что не захочется чесаться. Но всё равно хочется. 10 дней остаётся. На этот раз будет ужасно. Я уж чувствую даже и для 17-го раза. 17 лет прошептал Маккендоу, внимательно осматривая комнату. Он не хотел, чтобы кто-то из сотрудников сообщил, что он Маккендоу сошёл с ума. "Да", сказал Броувард. "Если бы прежний главный врач, доктор Гутияррес, не заказал бы для меня эту сферу, я бы сейчас сильно волновался". Его руки снова задвигались, оставшиеся пальцы приблизились к груди, обрубки стали скрестит тело под голубым халатом. Броувард состроил гримасу, обнажив свои прекрасные зубные протезы, и заставил руки с остатками пальцев, подобными когтям, повиснуть по бокам. «Так все эти беседы, гипноз и новые лекарства не помогают?» — спросил Макендоу. «Не-а-а!» — ответил Броувард. «Зодет сильно! Но я могу сдержаться, Мак! Я могу сдерживаться до Хэллоуина! А в этой сфере...» Сара, потинейчём. Всё будет хорошо. Моя прапрабабушка жила с этим больше 100 лет, так я думаю. И я как-то прожил с этим 50. Э, разве нет? Тон был просительный, глаза увлажнились. Да. Да, протянул Маккендоу и стиснул плечо Броуварда, желая поддержать старика. Мускулатуры в этом плече почти не было, одна кость От Броуварда вообще мало что осталось, помимо кожи и костей. Вы хороший человек, пробормотал Броувард. Чёрт, вы мне прямо как родной. Последние слова он говорил всё тише и вдруг взглянул на Маккендоу так, как будто бы увидел его в новом свете. Семья, прошептал он. Да, мы давно знаем друг друга, сказал Маккендоу. «Вас я знаю так давно, как никого другого». Макиндоу попытался улыбнуться, но чувствовал себя старым. Ему было страшно. Он уже устроил так, чтобы не дежурить на Хэллоуин. Поделать он ничего не мог. Если он поможет Броуварду попасть в сферу, доктор Орандо того оттуда выгонит. Макиндоу потеряет работу. А если потеряет работу, то потеряет и жилье, а он воспитывал троих внуков. И до того, как младший из них пойдёт в среднюю школу, оставалось ещё 4 года. Поделать Маккендоу ничего не мог. Вот дерьмо, с горечью проговорил Маккендоу. "А что?" спросил Бровард. Он овладел собой, выпрямился и потягивал воду из стаканчика. "Не беспокойтесь о том, что я сказал. Я могу удержаться. Могу. Вы не волнуйтесь, Мак" Заберусь в эту сферу, а потом продержусь ещё 17 лет и ещё побью рекорд своей прапрабабушки. Да, сказал Маккендоу. Он попытался улыбнуться этому невероятно смелому, почти столетнему старику, но не сумел. Да, продолжайте в том же духе. Маккендоу пошёл из комнаты, оставив старика пить воду. У двери он оглянулся. Броувард держал картонный стаканчик двумя ладонями. Обрубки пальцев подергивались, сгибались и разгибались, совершая в воздухе такие движения, будто он что-то расчесывает. Макиндоу с учащенным сердцебиением побежал в свое убежище, в комнату, где хранился инвентарь для уборки, на втором этаже самого старого здания больницы. Из-за незакрепленных кирпичей он достал бутылку шотландского виски, быстро сделал четыре глотка и... И прополоскал рот мятной жидкостью из другой бутылки, спрятанной за теми же кирпичами. За день до Хэллоуина. Мистер Кеннет, мне надо с вами поговорить. В чём дело, Маккиндл? Броувард, он должен завтра отправиться в сферу. Кеннет выскользнул из-за письменного стола. И подошёл к двери, желая убедиться, что поблизости нет доктора Орандо, закрыл дверь и вернулся за свой стол. "Мы должны помочь ему попасть в эту сферу", сказал Маккендоу. Кеннет поиграл с карандашом, взял его и что-то нарисовал на промокашке, лежавшей на столе. "Начальство ясно дало понять, что он не пойдёт в эту штуку", сказал Кеннет. "Броувард привязан к кровати в третьей палате, ему дают сильные седативные средства". Он по-прежнему пытается расчёсывать. Так ведь, сказал Маккиндл. И всё сильнее. Он по-прежнему пытается расчёсывать там, где зудит, верно? Ну да, сказал Кеннет и несколько раз вздохнул. Послушайте, послушайте, Маккиндл, вы были здесь в 1966 году. Бэл, сказал Маккиндл. Мне было 19 лет. Меня комиссовали из армии. Получил ранение от шрапнели под Я дрангом искал постоянную работу. Было два места на выбор: здесь и пекарня Дауна. Надо было идти в пекаре. Доктор Гутиеррес, прежний главврач, она оставила указание своей приёмнице. В них подтверждается то, что вы сказали насчёт того, что Броуворда надо помещать в сферу своего рода странное э, личное письмо с указаниями. Там многое подчёркнуто. Лучшей женщины в жизни не видал, сказал Маккиноу. Она пыталась понять, как помочь людям, и помогала. Она была совсем не такая, как большинство начальников. Ну, вы же знаете, что у нас тут делается. Никто не хочет знать, что происходит с людьми, которые сюда попадают. Их списывают, будь то убийцы или просто неприспособленные. Но бро, вор-то убийца, сказал Кеннет. Разве нет? В его истории болезни на этот счет неблагополучно. За что-то его поместили в эту лечебницу в Уикшоу, но вся документация сгорела при пожаре в 49-м. Многие погибли в этом пожаре, и все это повесили на него. Убийство вследствие поджога. Но был ли он к тому времени убийцей? «Сами и подожгли», — сказал Макиндоу. Он смотрел куда-то за Кеннета, видя что-то давно прошедшее. «По словам Броуварда». думали, что он внутри, потому и подожгли. Но он к тому времени сумел выбраться наружу. А кто поджёг? спросил Кеннет. Теперь он быстро рисовал странную смехавшуюся рожу со множеством зубов и тропиво заштриховывал их жирными линиями. Остававшиеся на дежурстве сотрудники лечебницы, сказал Маккиндл, по крайней мере, так мне говорил Броуерт. Я тоже интересовался этой историей давно уже. Его обвинили в поджоге, но он не поджигал. А что он делал? Расчёсывал где зудело, сказал Маккинол. Нельзя его так оставлять. Ему обязательно надо в сферу. Кеннет провёл прямую линию по бумаге, затем подчеркнул её трижды. Мы не сможем, медленно сказал он. Урандо будет здесь. Она хочет наблюдать его. Но он помолчал, рисуя карандашом большую чёрную точку. Но, знаете, может быть сегодня вечером. Он старый человек, он мог бы умереть. Надо лишше чуть-чуть. Нет, воскликнул Маккендоу. Нет, вам не кажется, что об этом уже все думали прежде? Он думал об этом прежде. Мы не можем убить его. Он не может убить сам себя, и мне кажется, мне кажется, он даже умереть не может. Почему не может? Маккендоу ответил не сразу. Кеннет смотрел на своего более старшего собеседника, зажав в ладони сломанный карандаш. Он даже не заметил, как сломал его пополам. Он хочет расчёсывать, где зудит. Ему это необходимо, сказал Маккендоу. У него внутри что-то, что-то такое, что медленно растёт, раздражает кожу, зудит всё сильнее и сильнее. И каждый 17-й год этот зуд становится просто невыносим. И ему надо почесать. И на Хэллоуин это не знаю, созревает. Что? сказал Кенант. Что? Он должен расчёсывать. Должен всё время расчёсывать кожу и под ней, прошептал Маккендоу. Чтобы это могло выйти. Кеннет не сводил с него глаз, по-прежнему не понимая. Но он должен быть смертен. И если мы нет, оборвал его Маккендоу. Куда денется то, что у него внутри, если он умрёт? Оба замолчали. Прошла минута. Наконец Кеннет встал и бросил обломки карандаша в мусорную корзину возле стола. Я Я не могу нарушить указания Урандо, сказал Кеннет. Мне нельзя терять эту работу. Да, и мне тоже, сказал Маккендоу. Но вы молоды, вы себе другую найдёте. Я не просто завалил диплом врача, прервал Кеннет. Меня исключили. Я воровал наркотические вещества. Мне ещё повезло, что не посадили. У Ранда дружится с моим отцом, она сказала, что даст мне шанс. Но если ничего не предпринять, могут погибнуть люди. Ну что ж, я не погибну, сказал Кеннет и вытер глаза. Сделаю вид, что заболел, а вы старина, делайте, что считаете нужным. Меня здесь не будет. Я не работаю завтра, сказал Маккиндл. Никто из старой команды не работает. И так, я думаю, кое-кто из молодых тоже. Они почувствовали, что запахло жареным. Завтра многие скажутся больными. А как же те, кто выйдет на работу? Чёрт, не знаю я, зарывался МакКиндоу. Кое-кто из персонала УИК-шоу уцелел, есть такие. Я хочу сказать, у них будет шанс. Больные в новых зданиях могут не пострадать. «Может быть, ничего и не будет», — сказал Кеннет, — «и мы просто сами себя пугаем. Все это предположение. Тут немало сумасшедших, ведь верно?» «Конечно», — сказал с горечью Макиндоу. «Но я не работаю завтра. И уж, конечно, вы скажетесь по-прежнему больным». «Да», — сказал Кеннет, — «я болен. Мне надо сейчас же ехать домой». Hello. Вот это действительно очень интересно, сказала доктор Урандо. Никогда ничего подобного не видела. В его истории болезни нет ничего, чтобы указывало, что он может быть невосприимчив к обезболивающим. Нет, мэм, ответил брат милосердия, хотя на самом деле Урандо говорила сама с собой. А он и прежде разрывал ремень, мэм. Считалось, что это невозможно, его держали шестеро, но он все равно двигался. «Истерическая сила», — сказала Орандо. Она немного наклонила видеокамеру, стоявшую на треножнике, и убедилась, что Броувард, извивавшийся под ремнями, попадает в кадр. Его руки двигались, как змея, голову которой лопаты прижали к земле, а врубки пальцев пытались зацепиться за края кровати. «Чешется», — поняла Орандо. Броувард пытался дотянуться до груди. Там была цель, к которой он стремился его сердце. Я бы попросила вас разрезать халат пациента от шеи до нижнего края грудины. Разрезать его халат, доктор? Да, именно так я и сказала. Это психосоматическое расчёсывание настолько выражено, что мне кажется, оно способно произвести физический эффект. Вчера я видела некоторые признаки сыпи, покраснение покровов «Хотя я не долговременная. Хочу посмотреть, не развивается ли оно далее». Медбрат кивнул, взял ножницы и подошел к кровати. В это время Броувард особенно напрягся. От напряжения рук конюля-капельница в локтевом сгибе задрожала. Ограничивающие его движения ремни заскрипели, зажимные скобы завизжали. Он водил ими туда-сюда по металлической раме кровати. Медбрат приставил ножницы к началу выреза халата – и начал резать. Но в это время в коридоре сработала сирена пожарной сигнализации, и ей эхом ответили многие другие сирены в трех зданиях, частое повторяющееся «воп-воп-воп». Все лампы погасли. Когда, мигая, зажглось аварийное освещение, медбрат бросил ножницы и находился уже у двери. «Идите в главную палату на место, закрепленное за вами на случай пожарной тревоги», — сказала Уранда, схватила трубку телефона, находившегося у кровати, и набрала центр управления больницей. Никто не отвечал. Выждав шесть гудков, она положила трубку и набрала номер снова, нажимая на кнопки мини-фонариком в форме авторучки. На этот раз на звонок ответил запыхавшийся, явно растерянный охранник. Дежурить должны были двое, но многие сотрудники в тот день сказались больными, и Уранду собиралась это расследовать. Вероятно, люди хотели в праздник побыть с детьми. Ну, уж она пообеспокоится, чтобы за такой прогул, если не будет предоставлено уважительных причин, у них вычли дни из ежегодного отпуска. Говорит Орандо, что происходит. Сработали два температурных датчика в здании 3, недопо напряжение и отключилась система видеонаблюдения во всём комплексе. Что странно, она питается от независимой сети. Я не понимаю, что происходит, сказал охранник. Судя по протоколу управления, все пожарные двери внутри здания заперты, городская пожарная и полицейская служба автоматически извещена, и я просто сейчас сработал ещё один температурный датчик в третьем здании. Объявите, здание 3 эвакуируется по плану, во всех остальных зданиях запереть входные двери, персоналу занять места, предписанные на случай пожара, сказала Орандо. Пусть ближайший санитар поможет вам проверить, все ли на месте, кто должен быть на работе. Затем пусть санитары вызывают на работу всех тех, кто сегодня не на дежурстве. Пациентов вывести на южную лужайку, как при чрезвычайной ситуации. Я направляюсь туда же. Урандо положила трубку и посмотрела на Брововарда, потом на экраны приборов, чтобы убедиться, что он по-прежнему в стабильном состоянии. Он продолжал извиваться под ремнями, Лязгал пряжками в такт к звукам сирены. На мгновение Урандо подумала, не стоило ли эвакуировать и это здание тоже. Но поскольку автоматические пожарные выходы были закрыты, а в третьем здании со сравнительно недавних пор действовала система пожаротушения, она решила, что при необходимости времени для эвакуации будет достаточно, и что гораздо лучше всем оставаться в здании, если нет реального риска задымления или пожара. Естественно, Она решила, что Броуварда лучше не перевозить, пока он находится под действием обезболивающих. И хотя его состояние представлялось достаточно стабильным, могло потребоваться вмешательства врачей, что было невозможно на лужайке. «Я скоро вернусь, мистер Броувард», — сказала Орандо. Она часто разговаривала с пациентами, даже с теми, кто бывал гораздо более сильно заторможен, чем старик, дергавшийся сейчас перед нею на больничной кровати. Помните, у вас ничего не зодрит. Нет нужды расчёсывать. Расслабьтесь. Позвольте себе погрузиться в глубокий и исцеляющий сон. Все в этот момент один из ремней лопнул. Именно лопнул. Раздавшийся при этом треск походил на выстрел. Орандо отпрянула, но сразу взяла себя в руки. Она подошла к кровати, взглянула на видеокамеру и убедилась, что случившееся записалось. Броверт освободил себе одну руку, и она тотчас оказалась у него на груди. Обрубки пальцев стали скрести кожу. Орандо помаргала. Под кожей того места, которое он отчаянно тёр, появилось странное красное свечение. Несомненно, это был отсвет аварийной лампы, имевшей красный ободок. Орандо подошла ближе, стараясь держаться в изножье кровати, в недосягаемость этой скребущей руки. Она долгие годы работала с опасными безумцами и не хотела рисковать, подходя слишком близко. Но у неё никогда не было такого очаровательного пациента, и она не могла не наклониться чуть вперёд. Росееное красное свечение теперь стало яснее, как будто своего рода красная пыль поднималась между извеченными пальцами старика. Орандо не заметила, что затаила дыхание от восторга. Она сейчас наблюдала не только случай, который должен был дать сильный импульс её профессиональной карьере, но, вероятно, и материал для публицистической книги. Она сделала вдох. Через несколько мгновений её пальцы стали подёргиваться. В отличие от Броверда, они были длинными и с ногтями, покрытыми лаком и ухоженными. Но тем не менее, ногтями под кожей вдоль всей грудины у неё зачесалось. Она почесала одной рукой, но зуд не прекращался. Помогите, застонала Урандо, забыв о Брововорде. Теперь во всём мире оставался только этот зуд. Мне нужна помощь. Она выбежила из комнаты, расчёсывая ногтями кожу и то, что находилось под ней. Потёки крови поползли по её блузке. Жемчуг бус, которые были у неё на шее, амылся красным. Её яростное движение порвало нитку, и бусины посыпались на пол. Облако рыжей пыли сопровождало оранга. С каждым вдохом и выдохом оно втягивалось и вырывалось из носа и рта. Она обежала, рыдая и расчувствовая на лужайку, где начинали собираться пациенты и персонал из третьего здания. Через 3 минуты в комнате Броуварда появился запыхавшийся Маккендо, который был без обычной униформы санитара. Капюшон его спортивного костюма был натянут на кепку с необычайно длинным козырьком, совершенно скрывавшим его лицо. В руке он держал сумку с инструментами, а пламя кухонной лампы заставляло сработать видимые датчики пожарной сигнализации. Увидев Броуварда, сидящего на кровати, с которой свисали оборванные ремни, Макендоу остановился. Старик-пациент сгорбился и впал в себя руками. Его обрубленные пальцы наконец успокоились. Они не подёргивались, не расчёсывали. Но они были красного цвета, как и кисти, по запястью окрашенные его кровью. Макендоу замер в дверях. Пожарная сигнализация продолжала действовать, но между сигналами был слышен крик. Макендоу не сразу понял, что этот крик продолжаются уже несколько минут. Крики доносились из-за окон через стеклопакеты с охранной сигнализацией, служайки расположены между зданиями и предназначены для эвакуации. В больнице нередко раздавались крики, но тут было другое. Макиндоу никогда не слышал таких криков, никогда не кричало столько людей сразу. «Я не мог!» — пробормотал Бровард. «Я не мог сдержаться!» 17 лет. И он знает. Знает Хэллоуин. Он посмотрел на Маккендоу. Броувард выглядел побитым и старше своих лет. Зот. Зот. Мне пришлось почесать. Что? Что это? спросил Маккендоу. На самом деле он не понимал, что спрашивает и какой смысл это знать. Он ненавидел себя за уклонение от дежурства на Хэллоуин. Он ненавидел себя за то, что вернулся в больницу и попытался что-то сделать, но больше всего он ненавидел себя за то, что опоздал. Надо было отправить Броуварда в сферу раньше, чего бы то ни стоило. «Я не знаю», — прошептал Броувард. «И никогда не знал. Что-то древнее, что-то ужасное. Люди сталкивались с этим прежде, но мы забыли. Вечер всех святых». Старый Зот. Увидите, мне жаль, Маккендоу. Мне очень жаль. Вы пытались сделать что могли, сказал Маккендоу. Чёрт возьми, то, что происходит, не ваша вина. Нет то, прошептал Броувард. Мне жаль вас. Это скоро вернётся сюда. Да, сказал Маккендоу и устало пожал плечами. Зная, что на этот раз случилось непоправимо, его жизнь была застрахована. Внуки как-нибудь проживут. Может быть, им без его наставлений будет даже лучше. Не волнуйтесь. Как я уже говорил, вы сделали что могли. Я это всякий раз видел. Вы боролись. Мне почти 70, я могу умереть в любой момент. Это не ваша вина. Оно возвращается, когда получит полноа коче тродиться заново, скрыться и вырасти, прошептал Броуерт. Оно любит знакомые места, знакомые. Так оно и иногда называлось у нас в семье. Он наклонился вперёд, как будто от сильной боли, и когда выпрямился, между ладоней были зажаты хирургические ножницы, а обрубки пальцев согнулись, чтобы крепко удерживать их. Мне так жаль Макендоу. Но я я больше не могу это выносить. Оно должно уйти к моим близким. А вы самый близкий для меня человек. Зот. О, этот зот. Макендоу бросился вперёд, но было поздно. Броуверт за всех сил вонзил ножницы в судящее место, прямо в грудину. Он уже был мёртв. Санитар лишь помог ему лечь на спину. Одежда на груди старика почернела от крови. Глаза остекленели. Как ни странно, его лицо сохраняло выражение, которого Макендоу на нём никогда прежде не видел. Санитар видел немало смертей, но никогда не видел, чтобы смерть приносила облегчение. Макендоу сел на стул возле кровати. Крики на лужайке затихли. Он уже едва слышал отдельные затихающие стоны, сопровождаемые сиренами пожарной сигнализации и яростным писком мониторов, зафиксировавших у Броуварда падение кровяного давления и отсутствие пульса. В коридоре, куда выходила дверь из комнаты, свистел ветер, хотя окна здесь никогда не открывались, и сквозняк просто не мог возникнуть. Дверь скрипнула и чуть приоткрылась. Маккендоу напрягся, стараюсь вспомнить слова молитвы, которую последний раз произнёс в юности, когда лежал раненый в грязи. Тогда было жарко и очень влажно. Теперь было холодно, так холодно, как будто на полную мощность работал кондиционер. Но Маккендоу потел, хотел двинуться, и не мог. В воздухе светилось красным что-то вроде несущейся ветром пыли, или крошечные насекомые летели роем прямо на Маккендоу, прямо ему на грудь. Макендоу скрикнул, как будто добела раскалённую проволоку воткнули в грудь, пронзили сердце и вытащили из спины. Он прижал руку к грудине и судорожно задрал край куртки спортивного костюма и бывшей под ним футболки. Раны не было, и боль прошла так же быстро, как появилась. Макендоу посмотрел на свою грудину. Она выглядела так же, как прежде, но белая кожа сделалась морщинистой. Немногочисленные волоски стали жёсткими и побелели. Макиндоу подумал, что теперь его грудь похожа на грудь другого человека, но так он думал всегда, по крайней мере, с шестидесяти лет. Теперь грудь выглядела не как-то иначе, но кожа ощущалась иначе. Как будто под ней скрывалось что-то. Кожа посередине грудины слегка зудела, совсем не сильно, но достаточно ощутима. Трудно вообразить, насколько усилится этот зуд через 17 лет. Маккендоу машинально начал было чесать, но остановился, стиснул челюсти и некоторое время сидел, думая. Затем встал и нашёл на полу брошенную сумку с инструментами. В ней находилась большая отвёртка, которая послужит стамеской. Она была достаточно широка, чтобы отрубить палец по суставу. Там же лежал молоток. Отрубить можно на полу. И рядом находилось достаточно бинтов, которыми он мог воспользоваться, чтобы остановить кровь, а также обезболивающее. Но Маккендоу подумал, то использовать их не будет. Боль хорошо отвлечёт его. Отвлечёт от зуда. гард никс каждые 17 лет рассказ читал Олег Булдаков